Глава 38 На следующий день дела. Сперва попытался вернуть пару саргов, или саргиек нанимателю, но снова безрезультатно. Заодно помог разобраться с продуктами и накормил нас всех завтраком. Гувернантку я там и оставил. Все пути продали им амулеты перевода всем троим, так что пусть адаптируются к местным условиям. Затем сгонять до своего предприятия, сдать партию добытых за последнее время материалов и получить на руки часть прибыли наличными. Торговля шла смешанно, использовались и наличный, и безналичный расчет. Безнал нужно будет перевести на счет Кэти, она попросила денег на расследование. Спросил у координатора процелителей. Тот подкинул пару контактов. К слову, когда я спросил его, чем могу отблагодарить за всю оказываемую помощь, он ответил, что это его работа, но будет неплохо, если я поставлю лайк и отслеживаю на пару его страничек. Хех. Немного пособирав в окрестностях мебельной фабрики трав на зелье, Рина расспрашивала, что для чего, и внимательно слушала. Я направился дальше. На этот раз к оборотням. Не стоит пропускать тренировки. К тому же, может, шаман что-то подскажет. Мои спарринг-партнеры не приминули отпустить порцию шуточек про то, что я все время являюсь с женщинами и все время с новыми, а я ответил, что зависть – плохое чувство. От шуточной перепалки перешли к спаррингу. Один на один я еще победил, но трое на одного, увы, слился. Оборотни вполне умеют учиться, так что приспосабливаются к моему стилю боя. Мне тоже нужно подтягиваться, не стоять на месте, развиваться и расти. Ну и прокачивать статы. Говорящий с духами, кажется, заинтересовался девочкой, но ничем не помог, только пообещал подумать. К слову, разговаривать с кем-то так, чтобы Рина не услышала, довольно сложно, она любопытна и слух хороший. Неувязки она игнорирует, но не знаю, какова будет реакция, если она прямо услышит, что ее брат на самом деле умер. Закончив с этим, я вернулся домой обедать. Вообще-то надо бы побеседовать с Куа, но когда рядом Рина, это не вариант, а она все время таскается рядом. Приходится предоставлять разбираться с ним самой Снегурочке. «К обеду в моей квартире собрался весь доступный состав клана. Даже на бесстрастном лице Снегурочки что-то проглядывало, когда она смотрела на сковороду. да думаю, если прокачать готовку на десяток-другой рангов, я смогу захватить власть над миром». «Валгус, тебе нельзя готовить», — неожиданно сообщила Ирина, печально глядя в тарелку. Мда, «Даже дурью согласно кивнула». «Это еще почему?» — ошарашенно осведомился я. «Никак не ожидал такого предательства». «Вызывает привыкание», — вздохнула девочка. Остальные дамы снова поддержали ее согласными кивками. «У меня была мысль захватить Рину с собой и наизнанку, но в итоге решил немного отдохнуть от нее. Все равно вряд ли дух сможет ее вылечить. А если скажет, что может, можно будет еще раз бегать Тем более, если переселю своего к себе». Леонессу и Дорью, однако, захватил. Попрактикуемся. «Здравствуйте снова», — поприветствовал я духа. — И вам здоровья, — отозвался он, с интересом рассматривая моих спутниц. — Вижу, вы весьма активный юноша. — Стараюсь, — отозвался я. — Вашу просьбу тоже выполняю, — старик кивнул. — Я это заметил, хотя вам стоит довести дело до конца. Но все же сперва представьте своих спутниц. — Леонесса Рази, Натаниэль Дорью, члены моего клана, — сообщил я. Одержимая кивнула, Снегурочка слегка поклонилась. — Гость из другого мира и Финблат, — хмыкнул Суэго. «Вы подбираете интересных товарищей. Пройдем в дом?» «Что вы имели в виду, когда сказали, что мне стоит довести дело до конца?» осведомился я, когда мы оказались в его хижине. «Обе семьи уже выяснили, что другая сторона не имеет отношения к похищению, и вышли на ваш след», — спокойно ответил старик. «Они смогут доставить вам немало неприятностей, если вы не предпримете каких-то действий». «Каких?» — вздохнул я. «Вам решать. Уверен, вы справитесь». Он произнес это спокойно и без тени издевки. «Справлюсь, что мне остается», — снова вздохнул я. «Новое место для охоты не подскажете?» Когда мы выбрались из хижины, рядом находился мой особняк наизнанке. Учитывая переезд старика, его путеводный амулет я пустил на повышение ранга призыва духа. «Пригодится, тем более недорого» на первом ранге дух почти бесполезен но даже так можно было подглядывать сквозь стены а с повышением определенно станет полезнее вообще то у меня было несколько вариантов действий но после беседы с уэггу я решил остановиться на самом простом во всяком случае начать с него но сперва эссенция тенейные изнанки земли мало зато эссенции с них капает порядочно и они слабые и дроп к тому же «Каждый раз удивляюсь, когда это вижу», — заметила Лионесса, когда я подобрал оставшуюся после очередной тени крупную кость. Хм, «Может, сразу и изготовить что-то?» «Да, пожалуй, касание смерти усилю». «Самому странно, но по попривык уже», — отозвался я. «Моя магия вообще какая-то до странности игровая. И, между прочим, насчет игрового. Я отложил кость и достал из инвентаря нож для резьбы и амулет скрытых сил. Притянул эссенцию и достал второй». «Ну, дамы, думаю, пора вас немного прокачать. Поскольку неизвестно, что именно они получат, я открыл окно изучения. Если будет бонус к статам, по крайней мере, это будет сразу видно. Сперва Леонесса. Ваш союзник может изучить способность «непреклонное преследование». Даровать? Да? Нет? Непреклонное преследование? Ну, у нее класс охотница за головами. Ладно. Да». Лионесса нахмурилась и слегка наклонила голову. Ее статы не изменились, однако в окне статов появилась новая кнопка «Дарованные способности». Вот это уже хорошо. Я прикоснулся к ней, переключая окно. В списке способностей была всего одна. и так что она дает? Непреклонное преследование. Пассивная классовая способность. Ранг недоступно Охотник за головами сосредотачивается на текущей цели, получая следующие бонусы. Пер игнорирование тяжелых ран если цель в поле зрения второе шанс проигнорировать фатальную рану если цель в поле зрения третье определение местонахождения цели точность уменьшается с расстоянием четвертое уменьшение эффективности любых преград мер сдерживания если цель поблизости пятое увеличение характеристик охотника за головами против цели при завершении охоты действие бонусов прекращается до получения новой цели. Я зачитал описание вслух, Леонесса хмыкнула. Это такое благословение, что ли? Не, пассивная способность, отозвался я. Как моя аура, к примеру. Экс, Натаниэль, теперь посмотрим, что тебе от Дедушки Мороза достанется. Ей досталась пассивка «Ледяная решимость», позволяющая при выполнении задания игнорировать психологические эффекты и преобразовывать эмоции в магическую силу, а также усиливающая магию холода. Хм, тоже при выполнении задания, и тоже ранг недоступна. Видимо, у союзников классовые обилки не прокачиваются. В любом случае, бонусы весьма неплохие. Ещё реакцию обеим поднять, бег, ману, да Обойдусь пока одной реакцией. Честно, я как-то даже не подумал, но на то и есть умные подчинённые. Снегурочка предложила попробовать использовать новую способность Лионессы для поиска теней, и это сработало. Похоже, в отличие от моего пути к цели, эта обилка не требует четко представлять цель. Я просто выдал задание, и одержимое повела. Наконец-то я получил возможность нормально набивать эссенцию. Не люблю ролевухи с ограниченным количеством монстров». Новая способность не только быстро окупилась, но и позволила мне насытить два купленных в последнем мире, к слову, все три, в которых я побывал, аборигины называют «земля» «амулета». Малое исцеление. Заклинание. Ранг 1. Расход маны 2. Простое, но полезное заклинание, заживляющее небольшие раны и ослабляющее отравление. Максимальный ранг. Воля 9, плюс разум 9, плюс дух 9. Магический щит. Заклинание. Ранг 2. Расход маны. Активация 2. 100% прочности 2. Небольшой мобильный барьер, управляемый движением руки, на высоких рангах волей и блокирующий движущиеся объекты и магию. Обладает определенным запасом прочности и может быть разбит, но медленно восстанавливается, поглощая ману пользователя. Прочность 60 HP. Время полного восстановления 25 минут. Диаметр 55 см. Ослаблена обратная связь. Максимальный ранг «Конституция плюс воля плюс дух» 6. Не считается предметом снаряжения. Недурно, в общем. Тем более касание смерти я тоже поднял таки на ранг. Пытался сварганить что-нибудь нелетальное, но, увы, тут ничего не вышло. Наверное, стоит все же просто купить шокер. В общем, охота прошла на отлично. Я не только подпрокачал себя и своих спутниц, но и почти полностью заполнил сосуд. «Хм, может попробовать вылечить ирину «Я в хорошем настроении» которая стремительно испарилась, когда мы вернулись в нормальный мир. Во-первых, часы на стене показывали, что здесь прошло 15 минут. Да, Суэго предупреждал, что с изнанкой возможно всякое, но я привык рассчитывать, что время не шло, и если что, подобный выверт может преподнести очень неприятный сюрприз. Потерялась определенность? Блин. Возможно, суэга что-то подскажет. И второй удар я получил, выйдя в соседнюю комнату. Рина с чем-то играла. С каким-то мячиком, что ли. «Погодите». Мячик довольно захрюкатал. Это же та непонятная пушистая хрень, которую мы со щукой утащили с изнанки. Как незамедлительно выяснилось, питомец-алхимика, конечно, если это действительно он, но все говорило именно об этом, появился в комнате почти сразу после моего ухода наизнанку. Девочка, что в принципе логично, отнеслась к нему без подозрительности. Ну и вот, блин... Отвлекшись на шарика, как щука назвал странное существо, Рина даже не испугалась моего исчезновения и, от чуда не пыталась висеть хвостом за мной. Однако это хоть и вроде бы хорошо, но еще более подозрительно. Не верю, что подобный эффект вызван простой пушистостью. «Здравствуйте, Артем Егорович. Не стал бы вас беспокоить, но вы в курсе, что ваш питомец сейчас находится в моей квартире». Естественно, мак в курсе не был. Клетка, в которой он держал шарика, оказалась открыта, но каким образом это существо оказалось в моей квартире, непонятно. С другой стороны, а что вообще с ним понятно-то? Забрать своего питомца сейчас маг не мог. Был занят, так что попросил подержать пока у себя. Мне это не нравилось, но услуга щуки, пусть и небольшая, дело хорошее. Вклад в отношения. Окупается. Шарик вел себя совершенно невинно, как плюшевая игрушка, но от непонятного магического существа можно ожидать решительно чего угодно. Может это вообще замаскировавшийся лангольер или какое-то биологическое оружие? Я бы и рад отбросить эти предположения как ерунду, но они были заперты мощным барьером, и вряд ли это случайность. Однако сейчас я мог лишь наблюдать, надеясь вовремя заметить, если что-то пойдет не так. «Бояться на пустом месте тоже глупо, так что отбирать пушистика у девочки я не стал, но на душе было тревожно». ирина в итоге наигралась и уснула, причем крепко и спокойно. «Я проверил», вышел из комнаты и вернулся. Она продолжала спать. «Ну что же, этим стоит воспользоваться. От этого шарика даже есть польза». Куа Дорью не досталось паспорта, но амулет-переводчик она ему где-то нашла, и карлик пользовался им, поглощая книги. Класс у него, к слову, стоял «инженер». В целом Коа производил благоприятное впечатление, но я не был уверен, стоит ли брать его в клан или лучше пока подождать. В принципе, текущая ситуация и так устраивает. А когда ситуация с Фенблату устаканится Дарью сможет переехать в свой дом и заниматься работой с карликом там. Она считала, что сможет найти ему работу, пока мы еще не производим амулеты. В общем, ладно, пока сойдет и так. Хотя мне любопытно, какая у него будет классовая способность. Хм... У родителей тот же класс, можно будет и им подкинуть, если что-то полезное. Попробую после того, как закончу с костями, пожалуй. И дополнительных амулетов тоже нужно будет заказать, но пока что более актуальное. Я вернулся в спальню с чашей эссенции в руках. Чудесное исцеление. Требуется 15 единиц эссенции, 6 единиц маны. Применить заклинание? Да, нет, сообщила возникшая табличка. Эссенции жалко, но оно того стоит. Девочка вздрогнула и резко открыла глаза, глядя куда-то сквозь меня, а затем из ее глаз потекли слезы. Помедлив секунду, я тихо вышел из комнаты. Оставив на столе записку, я попросил Снегурочку присмотреть за клиенткой, а сам отправился на Кубу, сделав сперва небольшой крюк за шокером. Адреса и фамилии у меня были, найти телефоны тоже оказалось несложно. Пожалуй, найти подходящее место было сложнее. В любом случае, подготовка была завершена, возможные варианты я перебрал. Надеюсь, все получится как надо. Ровно в назначенное время послышались звуки приближающихся автомобилей, и на пустырь с двух сторон въехало шесть машин. Я, признаться, ожидал больше, не знаю, штук 10, Ну, видимо, они не так сильны, как у меня сложилось впечатление. Или остальные подходят незаметно. «Всем привет!» – не вставая со стула, громко произнес я, когда из машин выбрались вооруженные мужики. «Рад, что все вы вовремя и не спешите стрелять. У нас с вами есть дело, которое нужно довести до конца. Третья сторона наняла меня, чтобы я любым способом добыл кости Пабло Суэго и передал их единственному настоящему хозяину, предотвращая конфликт между семьями». «Кто?» – осведомился пожилой мужчина в белом костюме с резным костяным жезлом и какой-то бутылкой в руках. На поясе у него, впрочем, была кобура. «Кто наниматель?» – осведомился я. «Это не секрет, но об этом чуть позже. Сперва главное, я готов передать кости кому-то из вас. Я указал указательными пальцами на две враждебно глядящие друг на друга и на меня группы». «На каких условиях?» – осведомился, видимо, лидер второй группы, крупный, но мускулистый, хоть и с пузиком, мужик с какими-то амулетами на шее и руках. Я кивнул «Все довольно просто. Схватка. Каждая сторона выставляет, ну, скажем, трех человек и свои кости. Ваши бойцы сражаются со мной. Если они побеждают, все кости достаются этой стороне. Если проигрывают, я сражаюсь с троицей от другой стороны. Обещаю стараться не убивать» а если проиграют обе стороны, осведомился жезлоносец. В этом случае все собранные кости уходят моему нанимателю, а он уже решит, что с ними делать, сообщил я. А обе семьи присоединяются к альянсу кланов. Понятное дело, перед началом все оформляем контрактом. А чтобы вам было проще решить, я сейчас представлю своего нанимателя. Я извлек из кармана и панели два предмета, положил один на колени, плеснул эссенции. Скорее всего, с расстояния золотистый туман, который начала источать кость, был незаметен. Однако он стремительно сгущался, и какие-то несколько секунд спустя «Пабло Суэго», — сообщил я. «Если кого-то и можно назвать настоящим хозяином этих костей, так это его». Над пустырем повисла тишина. Суэго окинул собравшихся укоризненным взглядом. «Не гоже моим потомкам убивать друг друга», — произнес он. «Так или иначе...» Но решите разногласия как родственники. Миром. Я согласен, сообщил здоровяк. Фидель, привези кости. Честно, меня бы устроило любой исход. Пару косточек для якоря суэгу я по-любому приберег. Но победить в любом случае будет лучше, тем более, что это послужит и средством раскрутки, и аргументом на будущее, если что. Так что я собирался постараться, но с момента заключения контракта на амулете я уже выиграл». Благо, я немного сжульничал, по договору схватка должна была проходить без огнестрела. Первым своих людей выставил здоровяк. Сам он, к слову, тоже участвовал. Хм, изучение объяснило, почему он выглядит таким самоуверенным. Он не только спрятал где-то в одежде пару амулетов, но и его люди — оборотни. Хм. возможно, они и были опытными, но у них не было опыта сражений со мной. В то время как я с оборотнями спрингуюсь уже какое-то время — Не думаю, что у них были шансы, даже несмотря на амулеты. Да и по совести они оказались слабее моих спарринг-партнеров. Те были действительно бойцами, а эти так. У одного класс бандит, у другого телохранитель. Бой не занял и минуты. Хватаю оборотней, электрошок. С шокера получил специально для этих схваток. И с двух сторон приложил имя босса. Двойного удара с добавкой электричества его амулеты не выдержали. Блин, я мог бы и со стула не вставать. следующие Осведомился я. Жезлоносец помедлил, похоже, он не был уверен, что хуже. Проиграть у всех на глазах или сдаться без боя. Наконец он кивнул. Раз уж одна сторона пользовалась амулетами, лучше и второй разрешить. А то потом будут спорить, что мы проиграли из-за того, что сражались честно, не то что вы. Мне же их помирить нужно, хотя бы постараться. Тем более, не похоже, что у них найдется что-то мощное. И все же жезлоносец доставил таки неприятный момент. У него в бутылке были заныканы несколько десятков духов, которыми он управлял при помощи жезла. Вся эта стая набросилась на меня чем-то вроде тумана и принялась медленно, но верно грызть персональный барьер. Пришлось выбивать вертких за раз веревками по одному, когда осталась половина, хозяин поспешил сдаться. Видимо, не хотел потерять секретное оружие. «Ну, надеюсь, претензий нет?» «Исход всех удовлетворяет», — осведомился я. По лицам было видно, что все недовольны, но высказать вслух не решаются. Мои победы были слишком убедительны. Блин, приятно быть таким крутым. Главное, чтобы не заносило. Есть и круче. «Представители Альянса с вами свяжутся», — сообщил я, подходя к коробке, в которую сложили кости всех участников. «Ну, понятно. Оказывается, человеческий скелет занимает не так много места, если его аккуратно сложить. В основном череп да грудная клетка, и то, если она целая». «Занимательная анатомия для молодых магов, блин». В любом случае, я протянул руку к коробке. Что-то ударило меня в висок. Словно мохнатой варежкой с размаху хлопнули. Я пошатнулся и, выработанным в спаррингах рефлексом, прикрылся магическим щитом. В следующее мгновение от моей головы отскочил здоровенный пушистый помпон. «Шарик?» Сплющенное ударом существо приняло прежнюю сферическую форму, позволившую его опознать, а из его шерсти выпал кусочек металла, который я подобрал, присев и прикрывая щитом и инвентарем все тело. Пуля? И кажется, знакомая пуля? Путь к цели. С шариком будем разбираться потом, сейчас стрелок. Куалона со мной, так что Лионесса уже должна бы действовать. Она прикрывала меня как раз на случай непредвиденных осложнений. «Магическая броня активна. Барьер я восстановил. Щит тоже активен. Но я понятия не имею, на что способны эти пули. Защиту Гандзимона такой пробили. И тем, что шарик уцелел, утешаться не стоит. Зигзагами, зигзагами, прикрываясь щитом. И, надеюсь, тут нет нескольких стрелков с разных сторон». «Ушел», — сообщила Лионесса, стоя возле позиции, с которой стрелок ввел огонь. «Я кивнул. Судя по пути к цели, он стремительно удалялся. Видимо, на машине». Увы, но в отличие от вчерашнего эпизода с костями, маркера на карте не было, и выследить я его не мог. Можно поручить Леонессе, активировав ее свежеприобретенную способность, но сейчас я не видел смысла». «Это человек огненного змея», — сообщил я. «Если, конечно, человек». «В прошлый раз я решил, что Стрелком был один из Огров, но это определенно не так. Ну, он может и Огр, но не из тех, что были убиты в битве за принца». «Похоже, он решил взяться за тебя всерьез», – задумчиво произнесла Леонесса. «Кстати, за охотой на Финблат, кажется, тоже он стоит. Я потер виски. Хреново, блин». Итак, если этот серьезный дядя действительно решил от меня избавиться, необходимо действовать быстро. Или сбежать подальше и пересидеть проблемы в каком-нибудь мире с замедленным временем. Однако, родители... Их прикрытие не особо надежно. Альтернативно, можно попытаться ликвидировать угрозу тем или иным образом. Наш альянс еще недостаточно силен, так что задействовать его рискованно может просто развалиться. Блин, возможно, он на это и рассчитывал. Дерьмово, пробормотал я вслух. Может и родителей с собой забрать? Тогда и дядю придется. Почему жизнь не может оставаться простой хотя бы относительно? Вынести змея? Проблемно. Он не только очень сильный маг, если судить по его статам и видениям Кошкиной, но я попросту не знаю, где его искать. Ну, последнее еще можно решить с помощью способности Леонессы, но вряд ли он будет обретаться в обычном доме без защиты. Да и, честно говоря, я не знаю, как у него все устроено. Возможно, отданный приказ продолжит исполняться и без него. Ну вот же отстой, а! Так, домой попозже, решил я. Сперва навещу Кэти. Мало ли, как оно обернется». Впрочем, я не удержался от того, чтобы по пути заодно поохотиться, так что этот визит получился не совсем сперва. Зато еще немного прокачал свою спутницу.